Увидев, каким они занимаются черным делом, толстяк Льюис Марино приказал окатить их из пожарной кишки, подававшейся под большим напором струей воды, мгновенно рассеяв эту банду несовершеннолетних хулиганов. Убегая с места происшествия, раздосадованные крушением надежд Капера Пелема, выместили свое унижение на подвернувшихся под руку Трейнчардс и Гойлви чьи колебания в результате этого логически завершились неизбежным падением лицом прямо в ручей, что не помешало двум ученым, невзирая на рассеченные при этом губы и выбитые зубы, продолжать свой ценный диспут и в новых условиях. Нет, этот экземпляр слишком велик, чтобы быть птеродактелем из нашего далекого прошлого. Да вы шутите! Откуда же еще он мог выскочить? Да с другой планеты. Не говорите глупостей, ни на одной планете нашей солнечной системы птеродактилей не водятся. Ну и что? Значит, он свалился откуда-то из другой звездной системы. Но как же он тогда добрался сюда? А вот это уж не мое дело. Уилл Килли так и висел на шее монстра, уцепившись за золотой амулет. Но именно в этот миг Параллельные миры достигли крайней точки своего колебательного движения и двинулись обратно к своим исходным позициям, которые они покинули впервые за шесть лет. Итак, встреча, высшая точка, слияния. И Уилл Килли, попавший благодаря столь милому его сердцу амулету в самый центр взаимопроникновения миров, растворился. Пуф! И нету. На пересечении 47-й улицы и 6 авеню толпа стала постепенно рассеиваться. И парни из Эйджекса, объединив свои усилия со своими товарищами из ассоциации мясников и работников Боин, секция 39, дружно взялись за расчистку улиц от этой кошмарной туши летающего присмыкающегося, сверзившегося черт знает откуда, и до которого никому, судя по всему, не было никакого дела. А в этот момент, в точке касания параллельных миров, словно подкошенный и бари человек падал с неба в XC плюс 19 голубой зари. Он летел вниз истошно вопя, раскинув руки и ноги, и шлепнулся прямо в самом центре светилища из пенистого металла, возведенного в честь нерва на тетушкиной площади. Два местных жителя, взмахнув перепончатыми крыльями, воспарили над гигантской тварью и присмотрелись к нему. «Интересно, он летал?» Поинтересовался один из них, почесывая кончиком крыла когтистый гребень. — Или же просто-напросто шмякнулся откуда-то? — Великовато, а? — прокомментировал второй. — Немного крупнее, чем эти мочинчасы. Мочинчасы — обыгрывается слово «мачо» испанское, от которого идет мачизма, культ силы и мужественности, олицетворяемый мужчиной. Примечание переводчика. «Люди!» «И весит побольше, причем изрядно. Любопытно, съедобен ли он?» «Ах, да что ты, конечно же, нет!» «Но разве можно так ставить вопрос?» «Съедобен ли?» Вмешался один из жрецов-диетологов культа Нерва. «Хацил ли он?» Вот в чем суть. У него голубые глаза. Следовательно, он не может быть хаццилом. Зато есть нос, а посему хаццил. Появился блюститель порядка и, помогая себе крылом, вытащил из кармашка на конце другого крыла книжечку бланков порицания. — Кто хозяин этой химеры? — Что это за мерзость вообще? откликнулся жрец-диетолог культа нерва. Никто, судя по всему, этого не ведал. Да и никому до нее никакого дела не было.